45. КАЗ «Сделка есть сделка, ванек закричал Каз, стараясь перекричать шум нарастающей бури. «Если торговый совет откажется держать свое слово, никто в бочке никогда больше не станет иметь с вами дело. Ваши обещания ничего не стоят». «Это было бы проблемой, господин Брекер, если бы совет знал об этой сделке». И тут его словно обожгло. Он все понял. «Они никогда не принимали в этом участие», — прошептал Каз. «Почему он поверил, что Ванек действовал с благословения торгового совета? Потому что тот богатый, честный купец? Потому что он одевал собственных слуг и солдат в фиолетовую форму городской стражи? Каз встретился с Ванеком в пустовавшем доме другого купца, а не в правительственном здании, и он купился на обычную подставу». Ситуация с герценом и кофейней повторилась. Только теперь Касс был достаточно взрослым, чтобы лучше думать головой. «Вы хотели заполучить Юл Баюра. Вам нужна формула Парема?» Ванек подтвердил догадку, кивнув головой. «Нейтралитет — это роскошь, которой Керчи наслаждалась слишком долго». Члены Совета думают, что их богатство защитит их, что они могут просто сидеть в сторонке и пересчитывать купюры, пока мир рушится. Но вы не такой. Именно. Юрда парям это не тот секрет, который можно спрятать, уничтожить или запереть в хижине на границе с Новым Земом. Значит, все ваши разговоры о торговых потоках и обвале рынка — «О, все произойдет, как я и предсказывал, мистер Брекер. Я на это рассчитываю. Как только Совет получил весточку от бою у Баюра, я начал скупать плантации юрды в новом земе Когда парям ворвется в мир, каждая страна, каждое правительство будут требовать новых поставок юрды, чтобы давать ее своим грешам». «Хаос», — подытожил Матьяс. «Да», — кивнул торговец. «Воцарится хаос, и я буду его хозяином, очень богатым хозяином». «Тем самым вы будете способствовать развитию работорговли и обречёте грешей на смерть по всему миру», — сказал инеж Ванек поднял бровь. «Сколько тебе лет, девочка? Шестнадцать? Семнадцать? Народы поднимаются до вершины, падают. Рынки появляются и исчезают». «Когда власть переходит в новые руки, кто-то непременно страдает». «Когда прибыль переходит!» — крикнул Джеспер. Купец выглядел озадаченным. «А разве это не одно и то же?» «Если совет об этом узнает», — начала инеж «Совет никогда об этом не узнает», — отрезал Ванек. «Почему, по-вашему, я взял в компаньоны подонков из бочки?» «О, признаю, вы куда находчивее и умнее любых наемников. Но самое главное, вас никто не будет искать». Ванек подал знак. Проливные покрутили руками. Казу слышал крик и повернулся, чтобы увидеть, как над Ротти нависла водяная спираль. Она врезалась в лодку, оставив от нее одни щепки, и он нырнул в море, чтобы спастись. «Никто из вас не покинет этот остров, господин Бреккер». вы все исчезнете и всем будет наплевать он вновь поднял руку и проливные откликнулись на фера линд понеслась огромная волна нет закричал джеспер ванек воскликнул касс твой сын на этом корабле торговец быстро взглянул на парня он дунул в свисток проливные замерли ожидая инструкций ванек неохотно опустил руку волна упала не причинив никому вреда В отревоженное море плескалось аборт феролинда «Мой сын?» — переспросил мужчина. «Вайлен ван Экк. Господин Бреккер, вам наверняка известно, что он уже пару месяцев не живет дома. Я знаю, что вы писали Уайлену каждую неделю с того момента, как он ушел, и молили его вернуться». Так не поступают люди, которым наплевать на своего единственного сына и наследника. Ван Экрос смеялся. Теплым, можно сказать, веселым смехом. Однако было в нем что-то нервное и горькое. «Позвольте мне рассказать вам о моем сыне!» Он выплюнул слово, словно оно отравляло его уста. Ему было предназначено стать наследником одного из величайших состояний во всей Керчи, целой империи с построенными моим отцом и дедом судами, которые путешествуют по всему свету. Но мой сын, мальчик, от которого ждали, что он будет управлять этой великой империей, не может того, на что способен даже семилетний ребенок. Он может решить уравнение, может рисовать и прекрасно играет на флейте. Чего мой сын не может, господин Бреккер, так это читать. Он не умеет писать, и он нанимал лучших репетиторов со всех уголков планеты. Использовал разные методы, тонизирующие укрепляющие средства, избиение, гипноз. Но он отказывался учиться. Наконец мне пришлось смириться, что Гизен посчитал нужным проклясть меня отпрыском-недоумком. Лайлен мальчик, который никогда не станет мужчиной. Он позор моего дома. — Письмо, — начал Джеспер, и Каз увидел, как его лицо исказилось от злости. — Вы не просили его вернуться домой. Вы издевались над ним. Джеспер был прав. — Если ты читаешь это, то знаешь, как сильно я хочу, чтобы ты вернулся домой. Каждое письмо было пощечиной для Уайлена, своеобразной злой шуткой. «Он ваш сын!» — возмутился джеспер «Нет, он моя ошибка, и скоро я ее исправлю. Моя милая молодая женушка вынашивает дитя, и будь это мальчик, девочка или тварь с рогами, именно этот ребенок станет моим наследником, а не какой-то пустоголовый идиот, который не может прочитать ни святые тексты, ни тем более бухгалтерские книги». ни какой какой-нибудь дурак, который сделает имя ванека в посмешищем!» «Это вы дурак!» — прорычал Стрелок. «Он умнее, чем мы все вместе взятые, и заслуживает отца получше, чем вы!» «Заслуживал!» — исправил Ванек, а затем дважды подул свисток. Проливные не мешкали. Прежде чем кто-то успел вздохнуть, две огромные волны выросли и обрушились на ферролинд с двух сторон. Корабль треснул между ними со страшным грохотом, и во все стороны полетели обломки. Джеспер взвыл от ярости и нацелил револьверы. «Джеспер, опусти оружие!» — приказал Каз. «Он убил их!» — сказал парень, скривив лицо. «Он убил Уайлина и Нину!» Матиас опустил руку на его плечо. «Джеспер!» — спокойно обратился он. «Не горячись!» Парень оглянулся на бушующие волны на месте, где секунду назад был корабль, а сейчас плавали обломки мачты, рваные паруса. «Я... я не понимаю». «Признаюсь, я тоже немного шокирован, господин Бреккер», — сказал Ванек. «Никаких слез, никаких гневных заявлений о вашей утерянной команде. В бочке всех воспитывают такими бессердечными». — Бессердечными и предусмотрительными, — ответил Каз. — Недостаточно предусмотрительными, судя по всему. По крайней мере, вам не придется жить, сожалея о своих ошибках. — Скажите, Ванек, а вы будете каяться? Гизен не одобряет нарушенных сделок. Ноздри купца вздулись. — Что вы дали этому миру, господин Бреккер? Вы нажили состояние? «Процветали?» «Нет. Вы крадете у честных людей и служите только самому себе. Гезен благосклонен к тем, кто этого заслуживает, к тем, кто строит города, а не к крысам, которые кормятся и паразитируют на устоях. Он благословил меня и мои деяния. Вы погибнете, а я буду процветать. Такова воля Гезена». «Есть только одна проблема, Ванек. Для этого вам понадобится Квей-Юлбо». «И как же вы заберете его у меня? Вы окружены вооруженными людьми!» «Мне не нужно забирать его. У вас никогда его и не было. Это не кювей-юлбо!» «Жалкий блеф, в лучшем случае!» «Я не очень люблю блефовать, не так ли, Иниш?» «Как правило, нет!» — купец широко улыбнулся. «И почему же?» «Он предпочитает жульничать», — ответил мальчик, который не был кювеем Юлбо на идеальном керчийском, без малейшего акцента. Ванек вздрогнул при звуке его голоса, а джеспер удивлённо отпрянул. Шуханец протянул руку. «Плати, Каз!» Тот вздохнул. «Ненавижу проигрывать пари. Видите ли, Ванек, Уайлен поспорил со мной, что вы без всяких колебаний оборвёте его жизнь». «Считайте меня сентиментальным, но я не верил, что отец может быть таким черствым». Ланеку ставился на Кювея, или на мальчика, который, как он думал, был Кювеем Юлбо. Каз наблюдал, как он ломает голову над фактом, что изо рта Кювея доносится голос Уайлина. Джаспер тоже смотрел на него с недоверием. Он услышит объяснение, когда Каз получит свои деньги. «Невозможно!» — выдохнул купец. Должно было быть невозможным. Нина была в лучшем случае сносной портнихой, но под влиянием юрды Парема. Ну, как Ванек однажды сказал, невозможное становится возможным. Перед ними стояла почти идеальная копия Кювея Юлбо, но у нее был голос Уайлина, его манеры, и хоть Каз видел страх и обиду в его золотистых глазах, его удивительная храбрость. После битвы в Джерхольмской гавани маленький купец подошёл к Казу, чтобы предупредить, что его нельзя использовать в качестве рычага против отца. Лицо Уайлина залилось краской, и он с трудом рассказал о своём недуге. Каз только пожал плечами. Некоторые рождались поэтами, другие — фермерами, третьи — богатыми купцами. уайлен мог идеально нарисовать здание в разрезе. Он сделал сверло, которое резало стекло грешей, из куска ворот осколков драгоценных камней. Ну и что, если он не умеет читать?» Брекер думал, что мальчик возмутится и откажется от идеи получить внешность Кювея. Столь экстремальная трансформация без помощи Парема была не по силам ни одному Гришу. «Возможно, это навсегда», — предупредил его Каз. У Айлену было плевать. «Мне нужно знать». «Я хочу наконец-то выяснить, что отец думает обо мне на самом деле». Теперь он знал. Ван Эк продолжал пялиться на уайлена пытаясь найти хоть какой-нибудь намёк на черты своего сына. «Не может быть!» уайлен стал рядом с Казом. «Может, тебе стоит помолиться Гизену, чтобы он не спаслал тебе понимание, отец?» Парень был немного выше, кювея, его лицо круглее. Но Каз видел их, стоящих плечом к плечу, и сходство было невероятным. Работа Нины, которую она сделала на корабле до того, как силы начали убывать, была почти безупречной. Лицо Ванека исказилось от ярости. «Ничтожество!» — зашипел он на сына. «Я знал, что ты дурак, но что ты окажешься предателем?» «Дурак ждал бы смерти на корабле». «А что касается предателя, то за последние пару минут ты называл меня и похуже». «Только представьте», — сказал Каз, «что если настоящий Кювей-Юлбо находился на корабле, который вы превратили в зубочистки?» Голос Ванека оставался спокойным, но его шея покраснела от злобы. «Где Кювей-Юлбо?» «Позвольте нам безопасно покинуть остров с нашими деньгами, и я с радостью расскажу вам». «Тебе не выбраться отсюда, брекер! Твоей маленькой команде не по силам тягаться с моими грешами!» Касс пожал плечами. «Убьете нас и никогда не найдете Кювея!» Торговец задумался, а затем отошел. «Стражи, ко мне! Убейте всех, кроме брекера!» Касс сразу же понял... что совершил ошибку. Все знали, что до этого может дойти. Нужно было довериться своей команде. Его взгляд должен был оставаться на Ванеке. Вместо этого, в момент опасности, когда все его мысли должна была занимать битва, он посмотрел на Инеж. И Ванек это заметил. Он дунул свисток. «Забудьте об остальных. Хватайте деньги и девчонку». «Настаивай на своём», — говорил его внутренний голос. «У Ванека есть деньги. Он ключ. И неж может защитить себя. Она пешка, а не приз». Но Каза ринулся на подмогу в ту же секунду, когда напали Гриши. Проливные добрались до неё первыми, испарившись в тумане и возникнув рядом с девушкой. Однако только идиот попытался бы схватить и неж в ближнем бою. греши были быстрыми, исчезали и появлялись, пытаясь поймать её. Но она призрак, и её ножи метили в сердце, горло, селезёнку. На песок полилась кровь, и проливные рухнули, как две бездыханные кучи. Краем глаза каз заметил, что Кенеш вихрем мчится шквальный. джеспер крикнул он. Тот выстрелил, и шквальный полетел на землю. Второй шквальный был умнее. Он летел низко, скользя над обломками. джеспер и маттиас открыли огонь, но они стояли лицом к солнцу, и даже джеспер не мог прицелиться в вслепую. Гриш налетел на Энеж быстро взмыл с ней в небо. «Не двигайся!» — убеждал ее Каз, доставая пистолет. Но Энеж не послушалась. Ее тело изогнулось, и она взмахнула кинжалом. Издалека донесся крик шквального, он выпустил ее из рук. Энеж стремительно полетела на песок. Каз побежал к ней без всякого плана, не руководствуясь даже логикой. Перед его глазами пронеслась какая-то тень. Третий, шквальный, подлетел и поймал Энеж за секунду до приземления и тут же нанес ей сильный удар по голове. Каза увидел, как тело девушки обмякло. «Стреляйте в него!» — проревел Матиас. «Нет!» — возразил брейкер «Если пристрелите его, она тоже упадет!» Гриш извернулся и исчез из поля зрения, сжимая Энеж в руках. Они ничего не могли поделать, только стояли словно истуканы и смотрели, как силуэт девушки в небе становится все меньше и меньше. Далёкая луна, гаснущая звезда. И вот она исчезла. Стражники и греши Ванека сомкнулись, подняв купца и сундук с крюги в воздух и понесли на ожидающую их бригантину. Месть за Джорди, всё, над чем Каз столько работал, ускользало у него из рук. Ему было всё равно». «У тебя есть неделя, чтобы привести мне настоящего Кювея», — сказал Ванек. «Или крики девчонки услышат в самой Фьерде. А если это тебя не вразумит, я сделаю так, что все узнают о том, что ты прячешь самого ценного заложника в мире. Каждая банда, правительство, все контрабандисты и шпионы будут охотиться за твоей головой и за отбросами. Тебе негде будет скрыться». «Каз, я могу выстрелить». предложил Джеспер, поднимая ружьё. «Ванек ещё в зоне досягаемости!» «И тогда всё будет потеряно. И не ж деньги, всё!» «Нет», — ответил каз — «пусть уходят». Море успокоилось, не дул даже бриз, но оставшиеся в живых шквальные наполнили парусосудно попутным ветром. Каз наблюдал, как бригантина мчится к Кеттердаму, в безопасность, в крепость, построенную на безупречной репутации Ван Эка. Он чувствовал себя так, словно вглядывался в тёмные окна дома на Зельверштрате. Снова беспомощный. Он молился не тому богу. Джеспер медленно опустил ружьё. «Ван Эк отправит на поиски Кювея солдат и грешей», — сказал Матьес. «Они его не найдут. Ни его, ни Нину. Ни в Клёпке, ни в любой другой части бочки. Нигде в Кеттердаме». Прошлой ночью Каз приказал Шпекту забрать Квей и Нину с Феролинда на второй лодке, которую, как он сказал Джесперу, якобы ремонтировали. Они были надёжно спрятаны в заброшенных камерах под старой тюремной башней хелгейта Каз кое-что разузнал, когда посещал гавань, чтобы связаться с Ванеком. после катастрофы на хелл шоу клетки затопили чтобы очистить их от зверей и трупов с тех пор они пустовали мать суппретиила сама мысль что придется отпустить нину куда нибудь без него особенно в ее нынешнем состоянии но каз убедил его что оставлять их на борту феролинда гораздо опасней брекер поразился собственной глупости тупее барана Только сошел с корабля и уже планировал заработать состояние в восточном обруче. Его главная слабость находилась прямо рядом с ним. А теперь ее украли. Джеспер рассматривал Уайлена, изучая его черные волосы и золотистые глаза. «Зачем?» — наконец поинтересовался он. «Зачем ты это сделал?» Парень пожал плечами. «Нам необходим был рычаг». Это голос Каза. Я не мог допустить, чтобы вы пошли на обмен заложников, думая, что я могу послужить какой-то страховкой. Нина перекроила тебя. В ночь, когда мы отплыли от Джерхольма. Вот почему ты исчез на время путешествия, воскликнул стрелок. Ты не помогал Матиосу ухаживать за Ниной. Ты прятался? Вовсе нет. Ты... А сколько раз ты стоял со мной на палубе ночью, когда я думал, что это Кювей? Каждую ночь. «Знаешь, возможно, у Нины не получится вернуть тебе прежний вид. По крайней мере, без дозы парема. Ты можешь навсегда застрять в этом теле». «А какая разница?» а «Не знаю», — рассердился Джеспер. «Может, мне нравилось твое дурацкое лицо». Он повернулся к Матиасу. «Ты знал. Уайлен знал. И Неж знала. Все, кроме меня». «Спроси меня, почему, Джеспер», — влез Кас, потеряв терпение. Джеспер тревожно переминался с ноги на ногу. «Почему?» «Это ты продал нас Пекке Роллинсу», сказал кас обвиняющим тоном и ткнул пальцем в Земенца. «Ты — причина, по которой нам устроили засаду, когда мы пытались отплыть из Кеттердама. Из-за тебя мы все чуть не погибли». «Я ничего не рассказывал Пекке ролинсу Я бы никогда...» «Ты сказал одному из грошовых львов, что уезжаешь из Керчи, но скоро вернешься с большими деньгами, не так ли?» Джаспер сглотнул. «А мне пришлось. Они начали давить на меня. Ферму моего отца...» «Я приказал никому не рассказывать, что мы покидаем страну. Я предупреждал тебя держать рот на замке». «У меня не было выбора. Ты запер меня в клубе воронов. Если бы ты позволил мне...» Ка забернулся. «Позволил тебе что? Сыграть пару партий в ежевику на троих?» «Закопаться еще глубже в могилу, раскопанную всеми боссами бочки, которым хватило тупости одолжить тебе денег. Ты рассказал члену банды Пекки, что скоро будешь купаться в деньгах». «Я не думал, что он пойдет к Пекке. Или что Роллинс знает о Пареме. Я просто пытался выторговать себе немного времени». а святые! джеспер ты действительно ничему не научился в банде, не так ли?» и всё тот же глупый фермерский мальчик, сошедший с лодки. Джеспер накинулся на него, и Кас почувствовал, как нарастающая в нём злоба перетекает в звериную жестокость. «Наконец-то битва, которую он может выиграть!» Но Матиас встал между ними, придерживая парней своими огромными ручищами. «Хватит! Прекратите!» Каз не хотел прекращать. Ему хотелось избить их всех до полусмерти, а потом кулаками прокладывать себе путь через бочку. «Матья прав сказал Уэллин. «Мы должны обдумать, что делать дальше». «Нет никакого дальше», — рявкнул Каз. «Ванек об этом позаботится. Они не смогут вернуться в клёпку или попросить помощи у пера Хаскеля и отбросов. Купец будет наблюдать и ждать момента для атаки». Он превратит бочку, дом Каза, его маленькое королевство, во вражескую территорию. «Джеспер совершил ошибку», — продолжил Уайлен. «Глупую ошибку, но он не собирался никого предавать». Каз отошел от них, пытаясь привести мысли в порядок. Он знал, что Джеспер сам не осознавал, что творил, но он также понимал, что никогда больше не сможет ему доверять. И, возможно, он не рассказывал ему об Уайлене, потому что хотел немного его наказать. Через пару часов, когда они не выйдут на связь, Шпект приплывёт за ними на Баркасе. Сейчас не было ничего, кроме гладкого серого неба и мёртвых скал этой жалкой пародии на остров. Ещё не было и неж. Казу захотелось кого-то ударить. Или чтобы кто-нибудь ударил его. Он посмотрел на тех, кто остался от его команды. Ротти все еще барахтался среди обломков лодки. Джеспер сидел, облокотившись на колени и подперев руками голову, а Уайлин с чужим лицом успокаивал его. Матья глядел на воду в направлении Хеллгейта, как каменный страж. Если Касс был их лидером, то и была магнитом, который притягивал их всех всякий раз, когда казалось, что они вот-вот разойдутся в разные стороны. Нина замаскировала его татуировку с вороном и кубком, прежде чем они вошли в ледовый двор, но он и близко не подпустил её к букве «Р» на бицепсе. Парень коснулся пальцами в перчатке места, где его рукав прикрывал эту метку. Сам того не зная, он позволил Казу Ритвельду вернуться. Он не знал, началось ли это с ранения неж, или с той отвратительной поездки в тюремном фургоне, но каким-то образом он позволил этому случиться, и это дорого ему стоило. Но это не значит, что он допустит, чтобы какой-то лживый торговец обыграл его. Каз посмотрел на юг, в сторону Кеттердамских гаваней. На задворках его разума зашевелилась мысль, начала зудеть, тонко намекать. Это сложно было назвать планом, Но однажды она может им стать. Брекер уже видел, каким он будет. Невозможным, абсурдным и требующим серьёзных денег. «Он что-то затевает», — пробормотал Джеспер. «Определённо», — согласился уайлен Матиас скрестил руки. «Копаешься в своём мешке фокусов, Демжин?» Касс сжал пальцы в перчатках. «Как выжить в бочке?» Когда у тебя отнимают всё, ты обращаешь ничто в нечто. «Я придумаю новый трюк», — сказал Бреккер. «Такой, какой Ванек никогда не забудет». Он повернулся к остальным. Он бы отправился за Энеж в одиночку, если бы мог, но даже ему такое не по силам. «Мне понадобится подходящая команда». Уайлен поднялся на ноги. «За призрака!» джеспер тоже встал, все еще не встречаясь взглядом с Казом. «За тихо произнес он. Маттеас коротко кивнул. «Инеш хотела чтобы каз стал лучше, благородным вором. Но такому здесь не место. Такой парень умер бы от голода в каком-нибудь переулке. Такой парень не смог бы вернуть ее». «Я получу свои деньги», — поклялся Бреккер, — «и верну свою девушку». И неж никогда не будет по-настоящему его, но он найдет способ подарить ей свободу, которую так долго обещал. Грязные руки готов выполнять грубую работу.